А зачем? Мариан легко у нас прижилась. Мы сразу устроили её в школу. Тем же безжизненным голосом он спросил: "Она знает? Людям ведь рот не заткнёшь". Однажды вечером она спросила меня: "Это правда, что папа убил маму?" Я, конечно, постарался разубедить её, сказал, что это неправда. Всё-таки он убийца. Нет, потому что он никого не убивал. А почему же его портрет во всех газетах? Знаешь, что они? Она ещё мала, не всё понимает, поэтому не сильно страдает. Был то ли конец мая, то ли начало июня. Он не считал ни дней, ни недель, и когда Метер де Марье объявил ему, что он и Андре признаны виновными в убийстве Николаи Жизель, он никак не отреагировал. Им было удобнее соединить оба дела в одно, и это сильно затруднило защиту. Здоровье его не улучшалось и не ухудшалось, и его снова вернули в камеру, где он с удивительной покорностью принял монотонный образ жизни заключенных. Постепенно визиты прекратились, даже охранников стало меньше. В судебном ведомстве начался сезон отпусков, как и у большинства людей — И сотни тысяч горожан заполнили дороги, направляясь к морю, в горы, на природу. Газеты писали о разногласиях между экспертами, которые, по слухам, будут сенсацией всего процесса. После анонимного письма и расследования, проведённого в Триане, подтвердившего связь Андрея и Тони, тело Николая было эксгумировано. Провести первое исследование поручили специалисту из Поттье доктору Жандру. Он обнаружил в организме большую дозу стрихнина, и ордер на арест Андре де Пьер был подписан дней через 12 после ареста Тони. Она нашла адвоката Метра Капада, который привлёк специалиста из Парижа с мировым именем профессора Шварца. Тот в пух и прах разнес выводы своего коллеги и пришел к менее категоричным выводам. За три месяца Николя эксгумировали дважды и поговаривали о третьей эксгумации, потому что научная полицейская лаборатория Леона потребовала проведения новых анализов. Шли также споры и о порошках брома, которые бокалейщик принимал каждый раз, предчувствуя приближение приступа. «Аптека Рестриана». который ему их поставлял, был допрошен и подтвердил, что упаковка каждого порошка не была заклеена с обеих сторон. Таким образом, её было очень просто открыть и подмешать туда что угодно. Какое это имело отношение к Тони? Он даже и не думал о том, признают его виновным или нет, и каким будет наказание, если они проиграют дело. Множество людей, спешивших 14 октября заполнить зал суда, адвокаты, съехавшиеся в большом количестве, удивлялись такому его поведению, а газеты стали писать о его бесчувственности и цинизме. Андре и он сидели вместе на одной скамье, между ними был лишь один жандарм, и Андре, наклонившись немного вперёд, сказала: "Здравствуй, Тони". Он не вздрогнул и не повернул головы при звуке её голоса. Напротив них, внизу, на другой скамье, суетились защитники и их секретари. Помимо метра Капада, Андре вызвала ещё одну знаменитость из Парижа господина Фульера, с которого публика не сводила глаз, словно со звезды экрана. У судьи были красивые седые шелковистые волосы. Один из заседателей Совсем молодой нервничал, а другой что-то чертил на листе бумаги. Тони фиксировал лишь отдельные кадры, словно к нему всё это не имело ни малейшего отношения. Что-то вроде пейзажа, проносящегося за окном поезда. Присяжные разглядывали его, и он тоже подолгу изучал их лица. Так что на втором заседании уже знал всех до мельчайших деталей. Стоя в почтительной позе, он выдержал предварительный допрос. Он отвечал едва шевеля губами, таким же тоном, как в своё время читал катехизис. Ответы на вопросы, которые ему задавали миллион раз, он тоже знал наизусть. Первой вызвали старушку по прозвищу Поварёшка. Выяснилось, что она первая, однажды выходя из вокзала в Триане, увидела, как Андре юркнула в отель путешественниц.